«Какая разница?» — пожал плечами Штирлиц. «Гестапо или разведка? Мы, в общем-то, несмотря на трение, делаем одно и то же дело». «Одно», — согласился Холтов. «Только мы славимся в мире как палачи и громилы. Мы — люди из гестапо. А вы — ювелиры, парфюмеры. Вы — политическая разведка. Вы нужны любому строю и любому государству. А мы принадлежим только Рейху. С ним мы или поднимемся, или исчезнем». Вы спрашиваете меня, как поступить? Да. Ваше предложение. Сначала я хочу выслушать вас. Суть по тому, как вы выворачивали пробки и как вы просили меня опустить шторы. Шторы предложили опустить вы. Да? Черт возьми, мне казалось, что это ваше предложение. Ну, ладно, не в этом суть. Вы хотите выйти из игры? У вас есть окно на границе? Допустим если мы уйдем втроем, к нейтралам. Втроем? Да, именно втроем. Рунги, вы и я. Мы спасем миру великого физика. Здесь его спас я, а организовали бегство вы. А? И учтите, под колпаком вы, а не я. А вы знаете, что значит быть под колпаком у Мюллера. Ну, я жду ответа. Хотите еще коньяку? Хочу. Штирлиц поднялся и не спеша подошел к Холтофу. Тот протянул рюмку, и в этот миг Штирлиц со всего размаха ударил Холтофа по голове тяжелой граненой бутылкой. Бутылка разлетелась, темный коньяк полился по лицу Холтофа. «Я поступил правильно», — рассуждал Штирлиц, выжимая акселератор Хорьха. «Я не мог поступить иначе. Даже если он пришел ко мне искренне, все равно я поступил верно». Проиграв в частном, я выиграл нечто большее — полное доверие Мюллера. Рядом, привалившись к дверце, обтянутой красной кожей, полулежал Холтов. Он был без сознания. Холтов, когда говорил, что Мюллер сейчас спит, был неправ. Мюллер не спал. Он только что получил сообщение из центра дешифровки. Шифр русской радистки — совпал с шифром, который пришел в Берн. Таким образом, предположил Мюллер, русский резидент начал искать новую связь, либо решив, что его радисты погибли во время бомбежки, либо почувствовав, что с ними что-то случилось. При этом Мюллер старался все время выводить за скобки эти злосчастные отпечатки пальцев на русском передатчике и на трубке телефона специальной связи с Борманом. Но чем настойчивее он выводил это за скобки? тем больше злосчастные отпечатки мешали ему думать. За 20 лет работы в полиции у него выработалось особое качество. Он поначалу прислушивался к чувству, к своей интуиции, а уже после перепроверял это свое ощущение аналитической разработкой факта. Он редко ошибался. И когда служил в Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов, и когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики, и когда выполнял все поручения Гиммлера, и позже, когда он начал тяготеть Кальтенбруннеру, чуть ее не подводило его. Он понимал, что Кальтенбруннер вряд ли забыл поручение, связанное со Штирлицем. Значит, что-то случилось, и, видимо, на высоком уровне. Но что случилось и когда, Мюллер не знал. Поэтому-то он и поручил Холтофу поехать к Штирлицу и провести спектакль. Если Штирлиц на завтра пришел бы к нему и рассказал о поведении Холтофа, он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтофа, тогда он мог с открытыми картами идти к Альтенбрунеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника. «Так», — продолжал думать он, — «ладно, дождёмся Холтофа, там будет видно». Он не успел додумать. Дверь отворилась, и вошёл Штирлиц. Он держал под руку окровавленного Холтофа. Его запястья были стянуты за спиной маленькими хромированными наручниками. В дверях Мюллер заметил растерянное лицо своего помощника Шольца и сказал, «Вы с ума сошли, Штирлиц?» «Я в своем уме», — ответил Штирлиц, брезгливо бросая в кресло Холтофа. «А вот он либо сошел с ума, либо стал предателем». «Воды», — разлепил губы холтов — «дайте воды». «Дайте ему воды», — сказал Мюллер. «Что случилось, объясните мне толком». «Пусть сначала он все объяснит толком», — сказал Штирлиц. «А я лучше все толком напишу». Он дал Холтофу выпить воды и поставил стакан на поднос рядом с графином. «Идите к себе и напишите, что вы считаете нужным», — сказал Мюллер. «Когда вы сможете это сделать?» «Коротко, через 10 минут. Подробно завтра». «Почему завтра?» «Потому что сегодня у меня есть срочные дела, которые я обязан доделать. Да и потом он раньше не очухается». «Разрешите идти?» «Да, пожалуйста», — ответил Мюллер. И Штирлиц вышел. Мюллер освободил запястье Холтофа от наручников и задумчиво подошел к столику, на котором стоял стакан. Осторожно взяв двумя пальцами стакан, Мюллер посмотрел на свет. Явственно виднелись отпечатки пальцев Штирлица. Он был в числе тех, у кого еще не успели взять отпечатки пальцев. Скорее повинуясь привычке доводить все дело до конца, чем, подозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца и сказал, «Пусть срисуют пальцы с этого стакана. Если буду спать, будить не надо. По-моему, это не очень срочно». Данные экспертизы ошеломили Мюллера. Отпечатки пальцев, оставленные на стакане Штирлицем, совпадали с отпечатками пальцев на телефонной трубке и, что самое страшное, с отпечатками пальцев, обнаруженными на русском радиопередатчике.